Глава семнадцатая. Покушение. «Перехватить сможешь?» «Постараюсь», — пробормотала иза явно чем-то занятая. «М -м -м. «Очень странно. Если техники действительно решили нас атаковать не сразу скопом, а несколькими группами, почему не ударили просто с разных сторон и одновременно? И опять же, что это вообще такое?» «Почему всего один корабль?» «Честер», — вдруг ожил динамик, — «что, Иза?» «Это наш», — ответила она. «Похоже, это Лоуренс». «Что он тут делает? Он ведь улетел пару часов назад». «Я подала сигнал тревоги на общем канале», — ответила Иза. «Он был неподалеку и вернулся назад». «Кроме того...» «Что?» Техники напали не только на нас. Лоуренс говорит, что шахтерская станция включила автоматический сигнал тревоги. Еще он поймал сигнал от одного из одиночек. На них тоже напали. Вот ведь черт. Предупреди остальных, они должны... Уже сделала. И уже несколько человек пропали с канала. Боюсь, что они уже никогда на связи не выйдут. Черт. Сраные техники решили ударить не только по нам, но и по всем тем, чьи координаты знали. Я крепче сжал рукоятку ЭППО. Все это время я и мои люди стояли возле двери, ведущей в грузовой модуль. «Заходим, босс?» — спросил Техас, как и остальные, слышавшие наш разговор с Изой. «Убьем всех этих ублюдков». «Нет», — ответил я погоди. Идти в лоб на техников совершенно не хотелось. наверняка они прекрасно знают, что мы явимся и они в курсе, что первую их группу мы уже перебили. А следовательно они засели у грузовом модуле и ждут нас. Даже если мы сможем перебить их без серьезных потерь нам не обойтись. А жертвовать своими я совершенно не хотел. Так что же делать? мысльль совершенно нелепая, пришла в голову в ту же секунду. Я уже была собирался ее отбросить, как подумал. А почему, собственно, нет? Перед глазами прямо-таки стояла типичная операция спецназа, уламывающегося в окна. Вот только у нас окон нет, но... — Иза, как скоро Лоуренс приводит к станции? — Минут через тридцать. — Долго. «Ладно, обойдемся без него. Значит так. Крис нужен как пилот, пусть ждет нас на корабле». Начал раздавать я приказы и тут же повернулся к людям, стоящим рядом. «Вы четверо, за мной, Техас. Открываешь дверь и входишь по моему приказу». «Онил, босс». Двадцать минут спустя все было готово. Крис подвел корабль прямо к ангару, в котором засели техники, мы тут же десантировались и заняли позиции вокруг сдвижной крыши. — Так, кажется, все готово. Иза, — Иза? — открывая ангар. — Делаю. Огромные двери тут же начали движение. Казалось, они двигаются медленно, но на деле им нужно было не больше, чем 40 секунд, чтобы полностью закрыться. Внутреннее пространство модуля было перед нами как на ладони, и, конечно, мы сразу увидели опешивших техников, успевших построить нечто вроде баррикад и явно ожидающих нашего нападения со стороны шлюза или станции. Наше появление прямо у них над головами стало самым настоящим сюрпризом. Огонь приказал я ЭППО и и тут же вступили в дело. Троих мы сняли прежде чем они успели хоть что-то сделать. остальные начали паниковать, бегать, пытаться спрятаться и тогда через шлюз зашел отряд техаса. Па минут и все было кончено. Живых нападавших не осталось. Очень жаль к слову мне очень хотелось взять языка, да видно в этот раз не судьба. — Изо, закрывай ангар. Дело сделано, — устало произнес я. — Честерсей. — Ну вот. Что еще? Почему связь сбоит? — Изо, как слышно? Изо? — Босс, внутренняя связь отрубилась, — заявил мне Техас. — Канал станции не работает. — Что? Почему? — Опять станция обесточена. — Да что за чертовщина происходит? «Не знаю», — покачал головой Техас. «Я думал, мы уже все исправили, но...» «Ладно, понятно», — зло бросил я, уже догадавшись, что все это значит. «Все назад! Техас, отключи генератор гравитации, чтобы мы могли спуститься и проверь медотсек. Бегом!» «Есть!» «Крис, возвращай корабль к шлюзу!» «Сделаю!» Техас отрубил гравитацию, а сам вместе со своими бойцами уже бросился к шлюзу, ведущему в коридоры станции. Нечего терять время, пока мы спустимся в ангар, пока доберемся до шлюза. Так и получилось. Последний человек из моего отряда смог спуститься только через пару минут. И только тогда я вновь врубил гравитацию, вызвав падение уймы контейнеров и ящиков, покинувших свои места, когда в модуле возникла невесомость. Едва мы вошли в шлюз, как в эфире появилась Иза. «Честер, у нас все вырубило!» «Что это было?» «Без понятия. Просто отключилось питание, и пока я переключала и перегружала все системы, чтобы запитать от аварийного аккумулятора, все вернулось в норму». «Что по медотеку? Ты видишь, что там происходит?» «Да, сейчас... О, черт!» «Твою мать!» Я стоял посреди медотека, стены которого были изуродованы несколькими выстрелами из ЭППО, и разглядывал два трупа. Первым оказался Дон. Он был прямо-таки изуродован до неузнаваемости. Лишь с трудом в этой мишанине обгоревшего мяса можно было опознать человека. Его останки все еще дымились, а на руке мигал индикатор, предупреждающий о том, что во встроенной аптечке давно закончились препараты. Второе тело принадлежало Чиа, и в отличие от Донна, выглядела она на порядок лучше. Всего один выстрел, пришедшийся в грудь, отправил ее на тот свет. Помимо стен медотсека очень пострадали двери, в изолятор, внутри которого находился Давид. Тот был все еще в бессознательном состоянии, накачанным медикаментами по самые брови. Я продолжил свой рассказ, Лоуренс. Я пристыковался к станции и отправился к месту прорыва. Я не совсем понял, изо думал, там еще остались техники. Решил идти через генераторную и, когда проходил медотеку, видел сполох. Решил проверить, что там происходит и... И... Мрачно поинтересовался я. Когда дверь открылась, Чиа уже убила Донна, она стояла ко мне спиной и садила из-за ППО в дверь. Она повернулась, и я... У меня не было выбора, Честер. Я выстрелил и... Я кивнул. Ну что же, понятно. Ответ на вопрос получен. Как и предполагалось, чья работала на техников. И ведь она решила прикончить Давида лишь тогда, когда стало понятно, что мы отбили атаку ее дружков. Вот ведь сука. Главное, что я совершенно не понимал, как она умудрилась отключить электричество на всей станции. И еще один момент. Почему Дон отдал ей свое оружие? То, что она как-то умудрилась отобрать у него ЭППО, было чем-то за гранью. Ладно бы Дон был просто ученым. Но нет. Дон был бойцом, так что заставило его отдать докторше свое оружие? Как она его убедила? Как он не понял, что она задумала? Да и вообще, я ведь его инструктировал, предупреждал, что чья может быть шпионом. Так какого? Дона, конечно же, жаль. Но главное, Давид все еще жив. Слава богу, Лоуренс подоспел вовремя. Если бы не он, уверен, Чиа смогла бы прорваться к Давиду и прикончить его. Но снова-таки странность. Какого черта она попыталась подстрелить дверь? Почему просто ее не открыла? Дон заблокировал. Чиа не знала кот от изолятора? Но если здесь Дон поступил очень даже мудро, то зачем тогда... Отдал свое оружие. Ведь самое отвратительное, ничего нельзя узнать. Отключение электричества произошло как раз в нужный момент. Иза уже доложила. В момент отключения Дон приспокойно сидел на одной из кушеток, держа оружие на коленях, чья что-то делала за рабочим столом. А дальше все. Запись оборвалась, и что именно здесь произошло в медицинском отсеке, совершенно непонятно. Впрочем, здесь хотя бы все обошлось, если не считать гибели Донна, а вот в остальном... Атака техников хоть и провалилась, но в остальном оказалась очень даже эффективной. Сколько станций-одиночек захвачено или уничтожено, я даже не представляю. А главное, у нас больше нет добывающего комплекса. Где теперь брать руду? Я тяжело вздохнул и потер виски как же все хреново. Но все же есть и плюсы. Похоже, мы наконец-то нашли шпиона и избавились от него, пусть и ценой жизни Дона. Пропустите! Ну уже в сторону! В медотеке появился Крис. Он бросил быстрые взгляды на два тела и лишь сокрушенно покачал головой не то что ему любому было понятно что не ни дону ничья уже ничем не помочь нужно разблокировать дверь в изолятор и проверить давида заявил крис делай кивнул я это и без меня сделают ответил крис давай-ка твою руку сначала осмотрю руку не понял я и удивленно уставился на свою конечность вот ведь блин когда только успел ведь совершенно не заметил Чуть выше локтя из моей левой руки торчала игла. Все же умудрились такие зацепить, сволочи. Как только я увидел рану, тут же пришла и боль. Похоже, я совершенно не заметил ранение в горячке боя, а затем стройная скафандр-аптечка накачала меня обезболивающим. как Крис прыгал вокруг меня, делая вид, что мое ранение крайне опасное, в медотек доставили остальных наших, кто нуждался в помощи. И только после того, как пациентов прибавилось, Крис наконец-то оставил меня в покое. Не скажу, что рано меня сильно беспокоило, так, легкий дискомфорт. Зато лекарства мне вкатили столько, будто бы меня или оперировать собрались, или уже прооперировали. «Ну, ты как?» Я открыл глаза и увидел перед собой Нору. «Нормально», — ответил я. «Ты как, села?» «Да», — кивнула она. «Все нормально». А ты, оказывается, был прав. «Ты о чем?» Не понял я. «Чия?» «Все-таки была шпионом». Я поерзал на месте, но не стал разочаровывать Нору. Как-то все было странно, что ли. Да, вроде как все указывало на Чиан, однако была и пара моментов, которые, ну, совершенно не стыковались. Конечно, будь у нас запись с камер наблюдения. Так, где Техас? — спросил я. Не знаю, — пожала плечами Нора. Сначала был вместе с Иза в отшельнике, а затем... Дверь в медосек открылась, и на пороге появился сам Техас. Честер, — прогудел он. «Надо поговорить». «Говори. Не здесь. Идем». Я слез с койкию сопровождении норы вышел в коридор. «Держи». Техас положил мне в руки нечто довольно-таки тяжелое. «Это что еще такое?» Задал я глупый вопрос, рассматривая презент. Им оказалась самая обычная граната, такая, какую я видел не один раз. Совсем другое дело, как она оказалась здесь, в Алькаре, на нашей станции. «Нашли это под дверью в твою каюту», — ответил Техас. «Кто-то поставил растяжку». «Кто-то?» — хмыкнула нора «Понятно, кто». Однако я не разделял ее уверенности. «Не удалось узнать, кто именно это сделал», — спросил я. «Позади у человека на камеры». — ответил Техас. — Но с большой вероятностью мы так и не увидим закладчика. И вот тебе второй презент. Техас вновь вытянул зажатую в кулак руку, и я несколько боязливо протянул свою. — Что там еще? — Очередная граната? — Но нет. В этот раз в моей руке оказалось небольшое устройство, которого ранее мне видеть не приходилось. «Дистанционное реле», — объяснил Техас. «Теперь мы знаем, что у нас за постоянные сбои в работе электропроводки были». «Кто-то просто активировал реле и отключал нам свет, проще говоря, догадался я». «Именно!» «И где стояло это?» Три штуки мы нашли в самом отшельнике, один в ОЦМ-модуле, еще два в модулях возле генератора и один в самом генераторе. Вот как. м м из всех были только два. Остальные мы сняли и продолжаем искать. Может, еще где-то найдется. Хорошо, кивнул я. Ну что же, теперь мы знаем, какие диверсии нам готовил шпион техников. Теперь, правда, шпиона нет, но все эти вор-эле необходимо найти и убрать. Кто знает, может, их можно активировать из борта корабля, который подойдет к нашей станции. А оказаться без электричества в момент атаки будет крайне неприятно. Хотя странно. Диверсант мог отключить нас, когда только появились корабли техников. Почему он или, скорее, она? Это не сделала. Думала, что товарищи по оружию справятся и без нее. Впрочем, несколько отключений было. И явно в те самые моменты, когда диверсантка ставила ловушку, растяжку на входе в мою каюту, когда убивала Дона. «Нужно тщательнее все проверить и найти все эти штуковины», — я подкинул на руке Релле. «Сделаем», — кивнул Техас. «Уже занимаемся». Я пришел доложить тебе об имеющихся результатах и предупредить, чтобы ты был аккуратнее». «Зачем ему быть аккуратнее?» — удивилась Нора. «Шпионка ведь мертва?» «А если она была не одна?» — поинтересовался у нее Техас. «А вдруг на станции есть еще кто-то?» Нора не нашлась, что ответить. «Ладно, я вернусь к своим делам». Нам много чего чинить надо, а теперь еще и искать эти чертовы переключатели. Техас развернулся и собрался уходить в последний момент, словно бы что-то вспомнив. — Если будут новости, сразу сообщу. И это... — Что? — Я бы посоветовал тебе перенести свою каюту куда-нибудь вглубь станции, а то напряму возле шлюза и... — Хорошо я и техас удалился так тебе надо отдохнуть тоном нетерпещем возражении заявила нора отдохну согласился я но сначала зайдем в отшельник в отшельнике было непривычно тихо и пусто За терминалом сидела Иза, за соседним — кто-то из новичков. И еще один топтался у входа. Мой приказ дежурить в отшельнике минимум по двое соблюдался. Правда, толку от новичков тут особо не было. Ну и ладно, пусть хотя бы приглядывают друг за другом. «Что нового, Иза?» — спросил я. «Да ничего». Иза оторвалась от монитора и устало потерла глаза. Большая часть одиночек не выходит на связь. Подозреваю, что техники все же добрались до них. Шахтерская станция тоже не отвечает. же Лоуренс был прав. Нет у нас больше шахтеров. — Хреново, — буркнул я. — Еще как, — кинула Иза. — Но есть и хорошие новости. — Какие? — Пока никаких чужих кораблей возле нас нет. Похоже, техники не собираются атаковать снова. Думаешь, это их атака была единственной? Выдохлись. Кто его знает? Пожала женщина плечами. Точно знаю, что техников много, и вряд ли они нас оставят в покое. Так что, Честер, давай, скорее делай, что ты там задумал. Кто знает, сколько их в следующий раз? Заявится в гости. Я просто кивнул. А что было говорить? Объяснять, который уже раз, что я пытаюсь найти нечто полезное в своих файлах. Или же уноев повторять, что Давид может помочь. Нужно только дождаться, когда он оклемается. «Давай я тебя подменю», — предложил я ей. «Нет уж. Лучше занимайся своими делами», — ответила она. «А я пару часов еще продержусь». Дальше Техас обещал подменить. Я не стал с ней спорить, не стал нервировать ИЗУ своим присутствием и отправился к себе в каюту. Все те, кто находились на станции, твердо уверены в том, что я найду способ их защитить, а вот лично у меня есть на этот счет большие сомнения. Единственная возможность хоть как-то переломить ситуацию — это достать охранный модуль. Вот только один я там точно не справлюсь. А с собой людей на станцию, где полным-полно монстров, тоже не вариант. Ощущение такое, будто я их на убой веду. И ведь не факт, что у нас получится. Быть может, все там останемся, и я в том числе. Должен быть другой способ. Нужно найти другие охранные модули, ведь они есть. Они наверняка должны где-то быть. Этот модуль земли запускали не в единственном экземпляре. Но вот только где они все? Я вернулся в свою каюту и уселся за терминал, вновь начал мучить собственные флешки, пытаясь извлечь хоть какую-то полезную информацию. То ли я слишком устал, то ли просто монотонная нудная работа сделала свое дело, но, как бы то ни было, я отключился. Заснул прямо в кресле. «Честер! Честер, ты тут? Честер, выйди на связь!» Я открыл глаза. «Что это? Кто это?» Мигом въехал в ситуацию и ответил. «Да, Крис!» «Давид очнулся, и вроде как он в адекватном состоянии!» «Понял, уже иду!» Я поднялся с кресла, бросив взгляд на экран. Совершенно не помню, на каком моменте отключился. Однако запись на экране вселила в меня оптимизм. Идет процесс дешифровки. Ориентировочно задача будет завершена через 4 часа 20 минут. Неужели все же смог открыть файлы? Черт, совершенно не помню. Если мне удастся расшифровать данные, то... Впрочем, не будем забегать вперед. Что найдется нечто полезное, в этом я не сомневался, но вот насколько полезным будет найденное, уже большой вопрос. Но пока есть время, почему бы не поговорить с Давидом?